Глава 8. Долина неземных наслаждений. Теперь начинается моя история Кремниевой долины 1980-х годов. Все, что произошло в этот период, можно описать одним длинным предложением. Я начал делать карьеру в зарождающейся индустрии видеоигр, зарабатывал деньги, использовал эти деньги для финансовой поддержки экспериментов в области, которую назвал виртуальной реальностью. встречал родственные души, основал компанию по продаже оборудования и ПО для виртуальной реальности, создал прототип основных приложений виртуальной реальности для хирургического симулятора, помог создать культурный ураган, благодаря которому мне удалось раскрутиться. психоделическое мероприятие рекламного характера, на котором праздновали начало виртуальной реальности. А потом уехал в Нью-Йорк после того, как мне пришлось выдержать почти сюрреалистическую борьбу за контроль над моей компанией и другие странные битвы. Изменилось само качество жизни. До этого я был перекати-полем, чье мнение не имело никакого веса. Когда ты частица не имеющая массы, ты свет. Мир несет тебе впечатления, а ты их освещаешь. Экзотические дорожные истории забавно рассказывать и забавно слушать. Но за ними никогда не стояло ничего серьезного. Когда ты останавливаешься, с людьми приходится иметь дело по-настоящему, а когда пустишь корни, придется иметь дело и с самим собой. El paso del Siber. Я доехал автостопом до Лос-Анджелеса, чтобы забрать и отремонтировать свой разваливающийся дарт. На обратном пути я держался побережья и избегал крутых уклонов. Меня очень беспокоило, сможет ли машина проехать через горы в Кремниевую долину. В целом, она не могла заезжать на холмы, уж точно не на скорости автострады. Однажды мне пришлось попытаться. Я залил побольше масла и въехал на автостраду 17. Я ожидал на той стороне кряжа некоего волшебного места, технологичной версии Санта-Крус. Сад земных наслаждений, только с мигающими огнями и жужжащими ленточными конвейерами. Вместо этого передо мной предстали самые удручающие кварталы Лос-Анджелеса. По сторонам от дорог стояли неуклюжие низенькие и уродливые промышленные постройки. В этих-то безжизненных местах и открывала Мирзанова Кремниевая долина. Когда еще можно было увидеть столь неэстетичное место средоточие влияния и власти. Тогда ещё нельзя было распечатать что-то с компьютера, кроме как в хорошо оборудованные лаборатории. Но со мной была переносная печатная машинка Royal, принадлежавшая моему отцу, которая валялась среди всякого хлама в багажнике Дарта. С её помощью я и сочинил жалкое резюме для работы в технологической сфере. Хорошенько поразмыслив, я честно написал все, чем занимался: исследование по гранту национального научного фонда, программирование на самых разных компьютерах, многочисленные часы изучения математики. Припарковав свой раздолбанный драндулет за углом, чтобы его никто не видел, я зашел в единственный вербовочный офис, самое унылое помещение в мире. До сих пор помню, как обратил тогда внимание на свою реакцию. Я не впал в транс со стекленевшими глазами от этой ужасающей банальности, а взял себя в руки и внимательно наблюдал за происходящим. Это был настоящий прорыв самоконтроля, попытка откинуть все охватывающую завесу настроения. За стойкой в приемной сидела женщина лет тридцати с небольшим, накрашенная, может быть, чуть ярче, чем следовало бы, со странно гладкой кожей на лице, напряженная, немного сердитая и немного грустная. На ней был несуразный деловой костюм тех времен с накрахмаленным пышным бантом у ворота, вроде галстука мужчин. Невероятно видеть, как это происходит, не с теми людьми, от которых вы этого ожидаете. Она вздохнула, разбирая бумаги. Что? О чем она говорит? Получение Нобелевской премии? Канонизация? Разумеется, она говорила о тех, кто разбогател. Разумеется, многие люди обращали на это внимание и приходили в замешательство, потому что новый принцип распределения богатства казался им случайным. Поглядите вот на этого. Всего-то навсего простой инженер, удачно устроился на работу в эту дурацкую компанию, ничего стоящего не предлагал, вообще ничего не делал. Ох, да она завидует». Ничего хорошего. Она отвела меня в комнату с дешевыми деревянными перегородками для беседы со специалистом по подбору кадров, который был лишь немногим старше меня, гладко выбритый, в костюме, при галстуке. Он посмотрел на меня холодными зелеными глазами так жадно, как будто я был одним из тех, чьи номера телефонов входили в список премиальных клиентов того яппи-обманщика. Можете приступить сегодня? Что? Это было еще до того, как компьютеры стали подключать друг к другу по сети, и на их дисплеях еще не отображалось много текста. Принтеров, как я уже сказал, тоже не было. Через много лет немногие избранные смогли позволить себе принтер. Я пошутил, что принтеры стали так же желанны, как красивые женщины. И вот этот холеный красавчик полистал измятую и исписанную от руки записную книжку, осторожно держа ее так, чтобы я не мог подглядеть. Зарплаты в фирме, о которых он упомянул заговорщическим шепотом, точно как наркоторговец за углом, казались совершенно невозможными и невероятными. Я растерялся и не знал, что делать. Смогу ли я жить и работать в такой антинарнии, вдали от радуг? Оптимальные мы и они. Следующее слово, которое я услышал после беседы со специалистом по подбору кадров, было привет. Но после этого начались сплошные сюрпризы. Первое, что тебе нужно знать, существует две породы людей: хакеры и люди в костюмах. Не доверяй людям в костюмах. Этот совет дал мне приятель моего приятеля из Санта-Крус. Хиппи с бесшабашной внешностью, в грубом пончо с бахромой, в больших черных очках и щумовой бородой, похожей на темный дым. Стояли жаркие солнечные дни, мы пили фруктовые коктейли в забегаловке с натуральными продуктами около Стэнфорда, на уличной веранде, со стружками на полу. И девушки в модных ленялых джинсах и футболках иногда бросали взгляд на столик в углу, а затем уходили. Не пойми меня неправильно, люди в костюмах нужны, но следи за ними в оба». И снова люди объединялись в племена лишь для того, чтобы друг другу не доверять. Те, кто носят костюмы, получают деньги за настолько скучную работу, что ни один умный человек этого не вынесет. Я подумал про Япи Санта-Крус. А что если есть еще такие же как он? полчища их? Фу. Люди в костюмах как женщины. С ними приходится иметь дело ради будущего, но какой же это геморрой. Я ощутил тревогу, причиной которой было глубокое внутреннее отторжение, до да тошноты. Что происходит? Способность замечать собственную реакцию до сих пор оставалась для меня новой и вселяла неуверенность. Мне нужно было разобраться. Все женщины мира были осколками, в которых я надеялся найти отражение своей матери. Не то чтобы я хорошо обдумал эту мысль или она ясно оформилась в моем сознании, но я примерно представлял, что каждая женщина это канал связи с моей матерью, которой мне страшно не хватало. Я хотел ощутиться вместе, где мог бы ощутить ее присутствие. Я не думал, что Калифорния окажется таким же брутальным миром мужчин, как Нью-Мексико или Нью-Йорк. Санта-Крус оказался другим, по крайней мере, на какое-то время. А что, если Кремниевая долина место, где у меня могли оказаться лучшие перспективы заработать, закроет мне дорогу к миру женщин, отберет у меня надежду понять, кем была моя мать? Ужасно смутившись, я спросил: Неужели все люди в костюмах такие плохие? Один мой друг работает у Стива Джобса в Apple и считает, что он предлагает дельные вещи. Ну да, я работал со Стивом в Atari, где он пытался быть инженером. Этот чувак похвалялся, как оптимизирует этот чип, но я так и не видел, чтобы он куда-то продвинулся. По крайней мере, узнал, где его место. Какое забавное общество. Технические достижения стали атрибутом более высокого статуса, чем деньги. Если раньше слово хакер означало человека, который слишком умен, чтобы выносить всю скуку работы с деньгами, то теперь в Кремниевой долине осталось намного меньше хакеров, чем было. Еще было слово крекер, означавшее тех, кто получал доступ к чужим компьютерам, но тогда компьютеры еще не были объединены в сеть, а потому компьютерный взлом был не слишком популярен. Спустя несколько десятков лет, когда компьютерные сети стали обычной практикой, словом крекер стали пренебрежительно называть белых мужчин, которые не ценят своих врожденных привилегий. Почти все компьютерные взломщики 1980-х годов были крекерами. Разница между хакерами и крекерами была не в том, что одни хорошие, а другие плохие, просто одни больше ориентировались на созидание, а другие на разрушение. Многие считали разрушение благим делом, потому что мир, в котором мы жили, был таким. В чем заключалась его проблема? Он не был оптимизирован. Если воспользоваться неуклюжей, но эмоциональной ковбойской метафорой, то мы, хакеры, были бродячими стрелками. Мы как будто жили кодом. Хакеров, соблюдающих этические принципы, называли белыми шляпами, а пренебрегающих этикой черными шляпами. Я вырос среди настоящих ковбоев. Некоторые были добряками, другие были непрочь набить кому-нибудь морду, как и все остальные люди. Как правило, у ковбоя была свобода не больше, чем у любого другого человека. Так что мистический образ хакерства был для меня развеян с самого начала. Как и ковбои, хакеры свободно жили в диких землях, покорить которые удавалось только за счет собственных умений и исключительных навыков. Мы блуждали, где заблагорассудится, изобретая реальность для всех остальных. Нормальные люди беспомощно ждали, пока мы открывали для них новый мир. Следующие несколько десятков лет меня удивляло то, что все эти странные, нормальные люди по всему земному шару предпочли поверить в созданный нами миф. Вы позволили нам открыть мир заново, и мне до сих пор любопытно почему. Игры конечные и бесконечные. Перед тем как выбрать первую работу в Кремниевой долине, я еще пару дней походил по собеседованиям. Стоит запомнить ошибки тех дней, поскольку первые впечатление говорят очень многое, как о тебе самом, так и о том, с чем ты сталкиваешься. Я искал возможность сделать карьеру в сфере виртуальной реальности, но никакой связанной с ней работы не было, и не было компании, которая занималась бы разработкой виртуальной реальности. В те времена невозможно было просто так достать денег на развивающийся проект. Термин виртуальная реальность тоже был никому не известен. А устроиться туда, где велись разработки летных тренажеров, например, в НАСА или ВВС, без диплома хотя бы об окончании средней школы никакой надежды не было. Вакансии, которые пришлись мне больше всего по душе, были в сфере видеоигр для детей, несмотря на то, что эта сфера меня отталкивала. По крайней мере, видеоигры напоминали об искусстве и музыке. Отталкивала? О, да. Я не люблю твёрдые правила. Мне противно чувствовать себя крысой, посаженной в ящик лаборатории Бэроса Фредерика Скиннера, и выдрессированной бегать все лучше и лучше тем маршрутом, который проложил для нее невидимый экспериментатор. Еще более мерзко представлять себе сотни тысяч людей, одновременно бегающих по лабиринту, который я мог изобрести. Множество людей, работающих в технологической сфере, одержимы идеей игр, которые я нахожу скучными и унизительными, потому что вам достаётся роль лабораторной крысы. Я вижу в этих играх желание создавать моральные и социальные катастрофы с помощью математики. Дилемма заключенного. один из самых знаменитых экспериментов теории игр. Его адаптировали для игровых шоу и киносюжетов. Я не буду объяснять его суть здесь, поищите сами. Он интересен с математической точки зрения, но кошмарно применять его в реальной жизни, в которой отнюдь не всегда все идеально. Я всегда с глубоким сожалением наблюдаю, как в игровых шоу или других вариантах воплощения дилеммы заключенного люди учатся быть жестокими и обманывать друг друга. Подозреваю, что такое отвратительное применение математики оттолкнуло от нее детей, которым при других обстоятельствах она бы понравилась. Во всяком случае, не меньше, чем обычные демоны, вроде ужасных учителей и учебников. Смысл жизни должен заключаться в отказе от таких клаустрофобных игр, а не в том, чтобы стать их адептом. Самые важные аспекты математики касаются как раз того, чтобы избегать игр с жесткими правилами и четко определенными победителями и проигравшими. Но игры были единственной разновидностью интерактивного искусства, которое приносило деньги. Как было туда не пойти? Первое мое собеседование длилось всю дорогу от Округа Марин до моста через пролив Золотые ворота. Джордж Лукас создавал организацию, которая занималась бы компьютерными спецэффектами для фильмов и монтажом видео и аудиоматериала, с перспективой охватить видеоигры. Вы можете подумать, что я заинтересовался этим из-за «Звездных войн, но нет. Заинтересовало меня то, что эту работу начал Эд Кэтмилл, студент Айвина Сазерленда, которого я считал своим героем. Я зашёл в ничем не примечательное промышленное здание, где с порога увидел огромный нарисованный пейзаж, на котором были изображены горы Organ Mountains, на вершины которых я так часто смотрел ребенком в Нью-Мексико. Как же так? Оказалось, что вторым главным гуру компьютерной графики был Элви Ray Смит, еще один эмигрант из нашего пустынного уголка. Встретиться с элви было здорово, но слегка сбивало с толку, как будто столкнулись две вселенных. От места, где он вырос, до нашего купола было рукой подать. Я знал его в основном благодаря его замечательной работе по расширению игры жизни Конвея. Игра жизни программа, созданная математиком Джоном Хортоном Конвеем, показывала сетку точек, которые мигали согласно простым правилам, в зависимости от того, мигали ли соседние с ними точки. Изменяя правила и изначальное расположение точек, можно было добиться интересных и непредсказуемых результатов. Как будто игра была живой вселенной в миниатюре. Элви доказал, что в пределах игры можно воплотить полностью подключенный компьютер, так что могут существовать и миры внутри миров. И через много лет эта догадка стала популярна благодаря Стивену Вольфраму. Естественно, все рассуждали, не живем ли мы внутри игры, похожей на игру жизни. Здесь игра была уже расширенной. Она не заключала игрока в тесную абстрактную тюрьму. Работа Элви подбодрила меня. Я осознал, что даже такая детерминистская игра, как игра жизни, может принести непредвиденные результаты, и тогда моя тяжелая тревога исчезла. Ушла напряженность между детерминизмом и свободой воли. Если единственным способом узнать будущее было создать собственную действующую вселенную, для меня больше не имело значения, будет ли в ее основе заложен детерминистский подход. Он может быть не заложен, а может и не быть. Изнутри Вселенной узнать это было невозможно, хотя спорный вопрос. Разумеется, самая широко применимая физика могла подразумевать фактор случайности, а могла и не подразумевать. Но для философии это больше не имело значения. Математика не убивает свободу. Вера в реальность свободы воли так же осмыслена, как и ее отрицание. Хакеры постоянно спорили на этот счет. Способность отрицать идею свободы воли и есть проявление свободы воли. Ты имеешь в виду что-то, что ты сейчас сказал, нельзя утверждать во вселенной, где не существует свободы воли. Ты не прав. Я прямо сейчас могу написать программу, которая это продемонстрирует. Элви действовал так же умиротворяюще, как и его математика. Меня до сих пор радует его жизнерадостный подход к компьютерам и к жизни. Абстракции эмоциональны. Физик, разрабатывающий теории, согласно которым Вселенная эмерджентна и непредсказуема, определенно должен быть весельчаком, как, например, Ли Смолин. Но вернемся к моей истории. Петля Скайвокера. Увы, на собеседовании я говорил не с Элви, а с еще одним молодым и холеным человеком в костюме. По нему было видно, что он хотел бы работать в студии, где снимают гламурное кино, а не в какой-то непонятной заштатной дыре с компьютерными эффектами. Мы хотим, чтобы «Звездные войны наконец вышли, так что ты направляешь движение Люка Скайуокера. У тебя получится заставить его крутить световым мечом с помощью джойстика? Как думаешь, а получится у тебя сделать световой меч светящимся на этих восьмибитных компьютерах? Ох, не думаю, что это работа по мне. Чего? Да как ты можешь такое говорить? Это самая крутая вещь, которую когда-либо снимали. Э, не хотел никого обидеть. Для правильного человека это будет отличная работа. Но я просто небольшой поклонник «Звездных войн. Ни хрена же себе. И зачем тогда пришел?» Ну, просто не знал, что это будет за работа. Как ты можешь ненавидеть «Звездные войны? Все же их обожают. «Бог ты мой. Да ненавижу я их. Могу объяснить, если хотите. Ну, валяй, так уже быть, послушаю. Ну, слушайте. Несколько лет назад, еще в детстве, я аккомпанировал Роберту Блаю, когда он читал стихи у нас в Нью-Мексико. Это еще кто такой? Поэт. Ну, знаете, он читал переводы Руми, древнего суфийского поэта. У меня определенно не выходило донести свою мысль. э Это такое мистическое направление в исламе, похожее на хиппи, восходит прямо к истокам, как-то так. Нас пригласили вместе с Джозефом Кемблом, который должен был выступать. Ну да, мы все про него знаем. Джордж использовал его книгу Герой с тысячу лиц в качестве основы для «Звездных войн. Как будто этот мужик был с Лукасом Ноты. Стоп, ты что, знаком с Кемблом? да не то, чтобы прямо знаком, так выступали вместе в одном санатории у горячих источников. Я тебе не верю. Ну, да. Ну так вот, Кембл правда классный, и у него есть теория, которая мне не слишком нравится, что все истории, рассказанные человечеством это варианты одной и той же рассказанной всем истории. Похоже на то, что о имеет в виду Ноам Хомский, когда говорит, что у языка есть ядро. Не знаю этого Хомского. Но да черт возьми, если тебе удастся воспроизвести чистую версию этой истории, ты озолотишься. У нас получилось, и мы продолжаем это делать. Какие у тебя проблемы? Деньги не любишь? Это слишком ограничено. Дело не в деньгах. Я имею в виду саму идею насчёт истории. Что если мы не вполне понимаем истории других культур? И кто мы такие, чтобы утверждать, что мы рассказываем ту же историю, что и они? И Если есть лишь одна история, Как можно надеяться на то, что в будущем истории станут лучше? Если мы считаем, что есть только одна история, не загоняем ли мы себя в небольшую петлю, как в дреной и примитивной компьютерной программе? Элви, который здесь работает, доказал, что могут быть и расширенные программы. Да что за херню ты несешь? Звездные войны отнесены в далекое будущее, а не в прошлое. И это круто! Роботы, звездолеты, преодолевшие скорость света это будет классное будущее. Но люди там те же самые. Они застряли в жалких дурацких играх во власть. Они жестокие и эгоистичные. Даже хорошие парни, мужланы, замкнутые в своем узком кругу. Кому нужны очередные королевские семьи? Америка всегда старалась от них избавиться. О, боже, эти хиппи-идеалисты всегда городят такую чушь. Не говорите, что я не такой, но э -э, фантастика может быть и о том. Как совершенствуются люди, а не только их техника. И о том, что в Космической одиссее 2001 года есть ощущение выхода за пределы, чувство, что мы можем преодолеть свои ничтожные конфликты. Н ну хорошо, может это не слишком удачный пример, слишком абстрактный и лишённый морали. Как насчет «Звездного пути? У Джона Родденберри была идея о том, что люди станут добрее, а машины лучше. Это куда интереснее. Я думаю, в истории человечества это уже произошло. «Звездный, мать его путь. Думаю, мне пора. Вы передадите от меня привет Элви?» Даже не думай. Чтобы не превратиться в бихевиориста, нужно стать до ужаса странным. В общем, мир Лукаса был не для меня. Но какое же замечательное чувство испытываешь, когда можешь отказаться от подобной возможности. Я мог выбирать из сотен вакансий. Это была эпоха восьмибитных компьютеров. Я написал код для нескольких игр разным компаниям, и мне заплатили сумасшедшие деньги. Долг за обучение в колледже, откуда меня отчислили, исчез, как одуванчик на ветру. Особое удовольствие мне приносило придумывать звуковые эффекты и музыку. В то время программисты могли заниматься чем угодно: от музыки и других искусств до написания инструкций. Оказалось, я не единственный новичок в Кремниевой долине, кто так думал. Я начал встречать других хакеров, считавших себя художниками и учеными. и некоторые из них в конце концов помогли мне основать первую компанию, занимавшуюся выпуском продуктов виртуальной реальности. Я встретил Стива Брайсона, хиппи, физика и музыканта, который одевался почти как Робин Гуд, когда мы оба писали восьмибитные игры в низеньком, ничем не примечательном офисном здании в Сан-Нивейле. Это было самое обычное блочное строение, символической оградой вокруг автостоянки, где престижные автомобили были припаркованы у главного входа, а мой дарт – у задней двери. В этом стерильном здании собирались замечательные необычные люди. Когда я вспоминаю те времена, больше всего меня удивляет то, сколько отличных программистов были еще и классными музыкантами. Помню, как мы заходили в музыкальные магазины, и каждый из них мог отлично сыграть на фортепиано, не только классическую музыку, но и джаз. И у каждого был собственный изящный стиль. Стив Брайсон, Дэвид Левит, Билл Алиси, Горди Котик. К 1981 году я стал соавтором первой в моей жизни коммерческой видеоигры. Я вместе с экспертом по игрушкам и играм по имени Берни Дековин работал над продуктом, который мы назвали Alien Garden. Он получился весьма успешным. Затем я впервые придумал собственную игру. Игра называлась Moon Dust и вошла в первую десятку игр для домашних компьютеров, когда она наконец появилась в 1983 году. В то время разработка шла медленнее, чем сейчас, так что оптимизация длилась долго. До выхода программы могли пройти годы. Moon Dust продавалась в коробках. Надо было идти в большой магазин, торговавший в основном виниловыми пластинками, в отдел с картриджами видеоигр. Я бесконечно гордился тем, что Mundast продается и демонстрируется в напольной экспозиции, а на стене висят ее рекламные постеры. Если кто-то хочет углубиться в детали, то лучшая версия игры шла на компьютере Commodore 64. Музыка для нее была алгоритмичной и красивой, сочной и с эффектом эхо. А в те времена это считалось сложными приемами. Впервые в истории игр музыка задавалась действием. Графика вместоблочной была мягкой и светящейся, тоже достаточно продвинута для того времени, когда процессоры были медленными, а вот игровой процесс был причудливым. Вам нужно было управлять огромным количеством космических кораблей одновременно. пытаясь добиться, чтобы текущая лента цвета размазалась в призрачную мерцающую цель, которая волнообразно колебалась при удачной попытке. Для аналитического подхода игровой процесс был слишком сложен. Игроку приходилось задействовать интуицию, и это качество было до странного сексуальным. Забавно, что толпы покупателей приобретали Mundust. Думаю, их привлекала графика и звуковое оформление, но они быстро сдавались в процессе игры. слишком странной она была. На Мели почти сразу после приезда я арендовал неутепленную лачугу в Пало-Альто, старую подсобку железнодорожников на грунтовой дороге, покосившуюся и разваливающуюся, стоящую на нетронутом пятачке сада у ручья. Тех, кто на самом деле разбирался в Кремниевой долине, можно было узнать по их отношению к недвижимости. Помню, как агент по недвижимости сказала то, что выдала в ней одно из тех кошмарных созданий, которые нас не понимают. Вы ненормальный, если отказываетесь покупать бунгало в викторианском стиле. Через несколько лет они будут стоить в 10 раз дороже. Один из моих знакомых хакеров был рядом и поправил ее. Код будет непосредственно управлять миром. Деньги лишь приближенная величина кода будущего. Пока мы ждем появления компьютеров, которые будут достаточно дешёвыми. И их можно будет подключать друг к другу. Мы создаем силу, которая намного важнее денег. Деньги устарели или устареют в любой момент. Да, хакеры говорили что-то такое. Каждый ощущал в себе призвание к ораторскому искусству. Агент по недвижимости посмотрела на нас непонимающим взглядом, как динозавр, который пялился на астероид, уничтоживший его. Мой старый дом и даже старый ручей уже 30 лет как не найти на картах. Картографический спутник находит только пятно жилого массива из похожих друг на друга многоэтажек. Помню, деревенский запахи гравия на дороге и прелой морной древесины, как внутри, так и снаружи. Калифорния пахла травой и звучала голосами жуков и лягушек. Пало-Альто был духовным центром Кремниевой долины, куда менее унылым, чем расположенное по дороге мрачное царство серости вроде сан но все же слишком унылым для меня. Каждый вечер я смотрел на верхушки деревьев при абсолютно прекрасной погоде. Небо всегда было чистым. Ни вида далекой пустыни на горизонте, ни бескрайнего моря, ни безрадостного, но такого манящего Нью-Йорка. Все, что мы могли видеть перед собой, лишь райский сад, такой, каким представляли его себе эмигранты в заваленных снегом пределах раннего благополучия Америки. Как будто демоны искушали нас поддельным раем. замкнутое место, которое так диссонировало с моим внутренним миром после того, как умерла моя мать, я долгие годы, десятки лет ощущал себя смертельно одиноким клуб, в который меня бы приняли хакеры все время хвастались своими недавними проектами поскольку компьютерных сетей еще не существовало, нужно было приехать, чтобы увидеть демонстрационную версию или наоборот, привезти ее с собой Теперь в задней части доджа Дарта я возил вместо коз компьютеры, так что мог показывать демонстрационные версии своей работы где угодно. Помню, как однажды вытаскивал клочки старого сена из слотов для жесткого диска. Я показал Мундаст всем алунукею и его команде из Xerox Park, сотрудникам Apple, которые в конце концов создали Mac. группе Дуга Энгельбарта из Стэнфордского научно-исследовательского института, а также разработчикам пилотажных симуляторов из НАСА. Как-то раз я взгромоздил здоровенный старый ЭЛТ-монитор на стол в слабо слабоосвещённой закусочной, где подавали димсамы, в переулке рядом со Стэнфордским университетом. Разумеется, я хотел показать Мундаст Не помню, как называлось это место, но если кто-то захочет выяснить, то это там добавляли миндальное масло в клётски с креветками, и все об этом говорили. Посетители закусочной в то время продолжали создавать компании вроде Pixar и Sun. Mondast стала среди них хитом, и меня начали доставать. Как ты это сделал? Пиксели сменяются по всему экрану одновременно. Применяю к этим смещающимся маскам сжатую таблицу перекодировки. Стой. Не говори им, как ты это делаешь. А я думал, что этика хакеров подразумевает, что любым кодом надо делиться. Ну да, если это поможет сбросить плохую, но сильную старую власть. Но это твоя собственная работа. Даже не знаю, что делать. Но все равно ты теперь один из нас. Это один из нас, они сказали с теми же хрюкающими интонациями, что и в фильме Уродцы. Культура кода. Однако наш мир был создан не для нас. Мы все еще были чуждыми ему. У нас уже появилась своя элита, но по большей части долина оставалась грязной и угнетающей. Вся Америка, начиная с 1970-х годов, была покрыта грязью. Проржавевшие указатели, на которых местами перегорели мигающие лампочки, обещали живые секс-шоу к северу от Менло-Парк, а по углам кучковались навязчивые проститутки. И все же мы собирались там. Нам было необходимо держаться вместе. Интернет еще не существовало, а нам был нужен эффект сети. Помню, как мы играли в бильярд в неуютном дешевом баре на Эль-Камино-Реаль, главной улице Пало-Альто, и думали, что хакер в этом городе похож на бильярдный шар, который катится в лузу, когда другой шар хорошенько подтолкнет его в нужном направлении. Мы вращались на одном месте в своем новом доме, но энергия нашего вращения передавалась дальше. изменяя весь остальной мир. Мы писали код всю ночь и весь следующий день, пока мозг не усваивал большую абстрактную структуру и не доводил ее до совершенства. Наш опыт тех лет сильно отличается от опыта современных программистов, потому что в наше время приходилось работать непосредственно с шипом, чтобы достичь приличной степени эффективности. Это значило, что вы работали не с языками, инструментами или библиотеками, которые написали другие программисты, Все, что имело значение, было новым и придумывалось целиком и полностью тобой самим. Ты сам был абстрактным исследователем на пороге неизведанных земель. Если ты хотел, чтобы на экране компьютера появился круг, нужно было найти способ написать для круга код, работающий так быстро, чтобы это имело значение. Я помню, как вместе с Биллом Аткинсоном, писавшим код для графических аспектов первого Macintosh, Мы встречались с легендарным гуру алгоритмов из Стэнфорда Донном Кнутом и представляли ему новые способы рисования кругов. Это было примерно как визит к Папе Римскому от программирования. Толкни что угодно достаточно далеко, и оно изменится. Этот принцип применим даже к компьютерам. В самом центре опыта программирования, когда действуешь на высочайшем уровне совершенства, снова сталкиваешься с загадочным ощущением мира, не похожего на код. существует или по крайней мере существовало. Поразительное глубинное ощущение, что твой код правильный. Это чувство совершенно невероятное и почти мессианское. Мы говорили о нем, немного смущаясь, глубоко пряча мистицизм, окружая его броней рациональности. И каждый раз, когда у меня возникало это чувство, код, в котором я сомневался, оказывался безошибочным. Это был странный момент, почти откровение свыше, которое снисходило крайне редко. Этот опыт кульминации программирования теперь еще более неуловим, ведь современные программы пишут разные люди. Новые программы любой важности обычно создаются командами, и когда они работают, они распределяются словно мох, которым поросли мириады ранее существовавших программных структур, запущенных даже не на одном конкретном компьютере, а на разных, соединенных между собой компьютерах в разных уголках мира, местоположение которых не определено. Можно не знать ничего о программе и тестировать ее, как только что открытое природное явление. Еще одна привязка к старому миру, где не пользуются интуицией. В любом случае, несколько дней сосредоточенности сменялись сном, в который ты проваливался, как в мягкое море, часто даже не раздеваясь, и тогда можно было выглянуть наружу и увидеть других людей, но все они были заняты тем же самым. Мы выглядели друг для друга как фрагменты кода. Мы говорили о мире так, словно это была незаконченная головоломка, которую мы изобретали. Жаль, что я не помню по именам всех своих самых первых друзей из долины, но по крайней мере помню разговоры. Я сохранил данные по всем суши-барам, так что можно выбрать оптимальный. Я тоже. А временную отметку проставили? Тогда можно использовать байесовский метод, чтобы сопоставить данные. Это средство взаимодействия с миром до сих пор записывалось на бумаге. Мы носили с собой записные книжки и карандаши. Хакеры носили свои блокноты в небольших псевдометаллических чехлах, как будто это были портативные цифровые устройства будущего. Многие из них были карманными, крепились на ремень или запястье. Закончив расчеты, мы шли есть суши, а потом снова писали код. После того, как целый день писал код, ты видишь его во сне и думаешь, что весь мир это код. Скотт Розенберг написал книгу Сны о коде. Dreaming in code, в котором подробно расписал мой опыт, когда я видел код во сне. То есть буквально сны о коде. Проснувшись, понимаешь, что во сне писал код, программировал события, которые происходили вокруг тебя во сне. Цикл чьего-то сердцебиения.